Цзэнь, вы получили новый уровень. Альфа-самец Караклопов, служащий церкви Эмбню, был убит и обрел вечный покой. Благодаря этому великому достижению ваша слава увеличилась на 285. Харизма увеличилась на единицу, сила увеличилась на два, вера увеличилась на два. Перед видом высыпало сразу несколько информационных окошек. Вы подобрали большой урок Караклопа. Вы подобрали символ Эмбеню. Рок Караклопа можно было использовать для создания крепкого лука или скульптуры. Бру! Когда альфа-самец был убит, стадо Караклопов начало отступать. Несмотря на то, что сидящие сверху лучники и шаманы пытались заставить их продолжить сражение, Караклопы ринулись прочь от ледяного тролля и даже не оглядывались. Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу С трудом удержали этих тварей. Вид обернулся и увидел, что лишь четвертой части от всех беженцев удалось бежать. Они и без того двигались достаточно медленно, а когда добрались до холма, через который нужно было перелезть, то замедлились еще больше. О! -о, -о такими темпами уйдет день или два, пока все беженцы не доберутся до безопасного места. Вдалеке крепость Рабург мало-помалу обрушилась. И вскоре огромная армия церкви Эмминю должна была взять их след. Когда это произойдет, то организация побега серьезно затруднится. Число беженцев, необходимое для того, чтобы данное селиной задание засчиталось как успешное, было неизвестно. Но мысль о том, чтобы помочь лишь части – А остальных бросить один на один со своими преследователями оставляло во рту у Виида неприятный привкус. У него было слишком много воспоминаний о том, как его самого преследовали кредиторы и ростовщики. Ванхок, Торида, Саюн и остальные игроки собрались вокруг Виида. Жители крепости Серабург, которые в прошлом были солдатами и охотниками, также вышли вперед. «Господин Виид!» Мы доверяем свою судьбу в ваши руки. Мы готовы сложить здесь наши жизни. Поэтому, пожалуйста, помогите нашим семьям добраться до безопасного места. Я рыцарь Отгар. И прошло много лет с тех пор, как я в последний раз держал в руках клинок. Но я торжественно присягаю лорду Моры и вместе с вами буду бороться против церкви Эмбиню. Дзинь! К сражению присоединился охотник Дженкинс и 430 других людей. К сражению присоединяется отставной рыцарь Отгар, семь пожилых рыцарей и 894 бывших солдата. Теперь вы можете командовать ими. Войска испытывают к вам высокую лояльность. Лицо Виида и без того мрачное стало еще мрачнее. У охотников не было ничего, что помогло бы им защищаться. У некоторых из них были охотничьи луки, но большинство стояли с пустыми руками. Даже старые рыцари и солдаты практически поголовно были без доспехов и щитов. Все, что у них было, самые простые кухонные ножи или кое-какие фермерские инструменты. А, -а, а чего еще можно было ожидать с моей удачей? Что? А нет, ничего. Элитные войска крепости Сиробург, находящиеся в подчинении у вида, можно было назвать самым обыкновенным сбродом. Они ничего не могут сделать против церкви Эмпиню. трезво оценил ситуацию в вид. При нынешнем темпе не так-то много людей выберется отсюда живыми. Первыми, должно быть, умрут пожилые люди и дети – так как их живучесть закончится первой. Существовал предел тому, как долго Вид и Саюн смогут оперегать всех этих людей. Кроме того, стоило ожидать демонов и кавалерию церкви Эмбиню, которые вызвали бы здесь настоящую резню. Нужно сменить подход. Нам нужно нечто такое, что смогло бы отвлечь внимание церкви Эмбиню. Король и королевская семья уже выбрались из подземного прохода и бежали прочь от крепости в сопровождении рыцарей и магов. Они вышли другим путем и смогли отвлечь на себя часть преследовать, Однако вскоре церковь Эмбиню непременно обратит свой взор и на беженцев. Вииду нужно было каким-то образом заставить их отказаться от преследования. «Мне нужна приманка». Приманка, которая заставит силы Эмбиню забыть обо всем остальном. Приманка достаточно сильная, чтобы купить как можно больше времени. Хм, и где же мне найти нечто подобное? Вид вспомнил о своих злополучных отношениях с церкви Эмбиню. Мало того, что он уничтожил их оплот на северном континенте, так он еще и избавил мир от Фейлорда, главы одиннадцатой секты. Церковь Эмбиню наверняка мечтает отомстить ему. Если я сам выйду к их передним бредам в качестве приманки, то, возможно, они посчитают это знаком судьбы. Церковь Эмбиню наверняка клюнула бы на Виида. Вся великая армия, состоящая из фанатиков, демонов, чернокнижников и шаманов, наверняка захочет поквитаться с Виидом. Никогда бы не подумал, что ему в голову придет такая идея. А, как и следовало бы ожидать, ответит Нима. Виит собирается стать приманкой и пожертвовать собой, чтобы спасти нас. Ура! Виит случайно пробормотал себе под нос свои мысли, и они тут же разлетелись среди игроков и бешен, подняв их боевой дух. Дзынь! В сердца беженцев из крепости Серабург пролился лучик надежды. Боевой дух беженцев увеличился на 89%. процентов. Получив новый заряд энергии, беженцы стали быстрее карабкаться по холму. «Дедушка, пожалуйста, поторопись!» «Да, внучок, мы не должны потратить наши драгоценные жизни, ради которых господин Вид решил пожертвовать собой. Давай поспешим!» Мысли стали реальностью. Теперь все считали, что Виит станет приманкой, чтобы привлечь церковь Эмбиню. А? Отказ от этой идеи приведет к падению боевого духа, что сильно затруднит побег. Виит мог почувствовать на себе тяжелый вес всех этих сверкающих глаз с надеждой смотрящих на него. Начинающие игроки немногое теряли в случае смерти, Они были словно зрители во всем этом действии, стоя позади и поедая арахис с кальмарами. О, это будет интересно. Да, меня всегда удивляет то, как действуют Виитни в бою. Я понимаю, о чем вы говорите. Фанатики и караклопы были просто горячими пирожками для Виида. Это был побочный эффект завышенных ложных слухов. У игроков были огромные ожидания от виида. «Ну, чтобы задание увенчалось успехом, приманка в любом случае необходима». Размышляя об этом, вид знал, что ничего лучше его самого попросту нет.